Алкальт ждал, пока не поставят последний дом. За 20 часов на голом прежде месте была построена новая широкая улица. Упиралась она в стену кладбища. После того, как Калькальт помог переселенцам расставить мебель, он тяжело дыша вошёл на кухню в один из домов. На сложном из камня очаге кипел суп. Алкальт приподнял крышку глиняного горшка, потянул носом. С другой стороны очага на него большими спокойными глазами молча глядела сукачавая женщина. "Обедайте", спросил Алкальт. Женщина не ответила. Не дожидаясь приглашения, Алкальт налил себе тарелку супа. Тогда женщина пошла в комнату и вскоре принесла стул и поставила его перед столом, чтобы алькальт мог сесть. Тот ел и с удивлением оглядывал двор. Еще вчера здесь был голый пустырь, а сегодня уже сушилось белье, и в грязи возились две свиньи. — Можете даже что-нибудь посеять, — сказал он. Не поднимая головы, женщина ответила — Свиньи всё равно сожрут. Потом положила в ту же тарелку кусок варёного мяса, две дольки маниоки, половинку зелёного банана и поставила на стол перед Алькальдом. И проделала всё это она с подчёркнутым безразличием, на какое только была способна. Улыбаясь, Алькальд попытался заглянуть ей в глаза. "Еды хватит на всех", утвердительно сказал он. Да пусть по воле Божьей еда не пойдёт вам впрок, ответила, не глядя на него женщина. Он пропустил мимо ушей недоброе пожелание и снова стал есть, не обращая внимания на стекающие по шее струйки пота. Когда доел, женщина так и не глянув на него, взяла пустую тарелку. "И до каких пор вы будете настроены враждебно?" спросил Алькальт. Все с тем же спокойным выражением лица женщина ответила. «До тех пор, пока вы не воскресите наших близких, убитых вами». «Сейчас все не так, как раньше», — стал объяснять Алькальд. «Новое правительство заботится о благозостоянии граждан. А вот вы», — женщина перебила его, — «все осталось по-прежнему». «Ну, а этот квартал...» Разве можно было себе вообразить раньше, что такое отгрохоют за сутки у портства Лалькальт? Мы стремимся сделать городок прекрасным. Наш городок и был прекрасным, пока не появились вы. Кофе Алькальт дожидаться не захотел. Вы неблагодарны, сказал он. Мы дарим вам землю, а вы всё жалуетесь. Женщина на это ничего не ответила. Но когда Аль-Кальт проходил через кухню к выходу, она, наклонившись над очагом, пробормотала. «Здесь нам будет еще хуже. Еще чаще будем вас поминать. Ведь мертвые прямо за изгородью двора».